Седьмое. Агапов, как всегда, бодрствовал в своей коморке, распевая про ухаря купца, и встретил Захара Евграфовича веселой улыбкой. — Гуляют речные-то. Не подрались еще? — Не знаю. Может, и гуляют, — хмуро отозвался Захар Евграфович. — Мне не до гулянки. — Что случилось? «Случилось чего?» «Случилось. Тятя, тятя, мы поймали в нашей сети мертвеца». «Какого мертвеца? В какие сети? Ты, Захар Евграфович, яснее мне говори. Старый уж я, загадки разгадывать». Не загадки это, а стих такой. Но мертвец настоящий. В трюме лежит, в основе. И Захар Евграфович рассказал Агапову новость, которая свалилась сегодня столь неожиданно и была до крайности непонятной. Агапов, выслушав ее, долго катался на коляске вдоль столов и молчал, собираясь с мыслями. Внезапно остановил коляску, круто ее развернул и вскинул голову. Снизу вверх, глядя на Захара Евграфовича, отчетливо произнес негромким голосом. — Сдается мне, что цезарь охоту открыть желает, на нас с тобой, или уже охотится, разумеешь, Захар Евграфович? — Разумею. И я так думаю. Только французы эти никак в голове у меня не укладываются. Сильно все мудрено переплелось. «Давай для начала так сделаем. Бери сейчас эту девицу и веди на пароход. Заранее ничего ей не говори. Пусть она своего благоверного признает, он ли. А после уж расспроси ее подробней. Ну, а утречком дай знать Окорокову. Пусть он по службе своей с мертвецом разбирается». В ответ Захар Евграфович ничего не сказал, только согласно кивнул. Было уже темно, когда к основе, стоявшей на причале, подошли Дедюхин с Захаром Евграфовичем, Луиза и Ксения. Сторожа, сидевшие в больших тулупах на чурках возле трапа, бодро вскочили и грозно окликнули — но, услышав в ответ голос хозяина, уважительно освободили дорогу. Дедюхин зажег фонарь, поднял его над головой и первым поднялся на палубу. Желтый в темноте круг света скользнул по борту и нырнул вниз в трюм. Все четверо спустились по крутым ступенькам, и Дедюхин, Наклонившись, откинул с лица покойного угол теплого стеженного одеяла. Бледное до белизны лицо мертвеца было спокойным, синие губы чуть приоткрыты, и в узком разъеме тускло отсвечивали крепко сомкнутые зубы. Захар Евграфович стоял сбоку и наблюдал за Луизой. Ее испуганный взгляд заметался. Спокойного — на Захара Евграфовича, на Дедюхина, на Ксению и снова на покойного. Она будто хотела понять, что от нее требуют. Вдруг зажмурила глаза, снова их распахнула, и они ярко блеснули даже в тусклом свете фонаря. Теперь она смотрела — только на покойного, и медленно подгибала колени, опускаясь перед ним все ниже и ниже, пока не уперлась голыми руками в железный пол. Наклонилась, поцеловала его в лоб и резко выпрямилась, словно обожглась. Круто, так что взвихрилась длинная юбка повернулась и, спотыкаясь, оскальзываясь, стала взбираться вверх по лестнице. Дедюхин по-хозяйски накрыл лицо покойного углом одеяла и тоже стал подниматься из трюма, держа фонарь на отлете, чтобы ступеньки были видны Захару Евграфовичу и Ксении, которая одной рукой хваталась за холодный поручень, а другой мелко и быстро крестилась. На палубе она обняла за плечи Луизу, что-то спрашивала у нее, та отвечала, и они медленно подвигались к трапу. Дедюхин двигался за ними, подсвечивая фонарем, а Захар Евграфович стоял у трюма и смотрел в кромешную тьму, которая накрывала талую. Ему хотелось увидеть в этой тьме хоть какой-то просвет, но его не было. Он повернулся и тяжело пошел на берег. — Захарушка, она говорит, что это ее муж, Жак-Дювалье, — тихим шепотом сообщила Ксения. — Хочет знать, как он умер. Сбежал от наших варнаков, плыл на лодке по реке и замерз. А подробнее ей завтра Иван Степанович расскажет. Ступайте домой, Ксюша. Утешь ее, если сможешь. Ксения и Луиза так же медленно, как они шли по палубе, стали подниматься вверх от пристани. Захар Евграфович проводил их долгим взглядом. Затем повернулся к Дедюхину и попросил. Иван Степанович, о записке никому ни слова, даже о Коракову. — Какая записка? — искренне удивился Дедюхин. — Напутали чего-то, Захар Евграфович, не видел я никакой записки. Дивный все-таки был человек, капитан Основы, умный и догадливый.